После закрытия библиотеки Осима посадил меня в машину и отвез поужинать в рыбный ресторан неподалеку. Из широких окон ресторана открывался вид на вечернее море. «Кто-то живет там. Живность всякая», — подумал я. «Тебе хорошо бы изредка выбираться из библиотеки, чтобы хоть поесть как следует», — сказал Осима. «Вряд ли полиция будет тебя здесь искать. Не нервничай. Давай расслабимся немного». Мы съели по большой тарелке салата и заказали на двоих паэлью. «Мечтаю как-нибудь в Испанию съездить», — поделился со мной Осима. «А почему в Испанию? Повоевать? Так война же давно кончилась». «Знаю. Лорг погиб, а Хемингуэй жив остался», — продолжал Осима. «Но мне же никто не может запретить отправиться в Испанию на войну». «В переносном смысле», — вставил я. «А как же еще?» — скривился Осима. «Разве может человек неопределенного пола...» «Гемофилик, который из-за п р е д е л ы с е к о к почти не выбирается по-настоящему поехать в Испанию». Мы объедались п а э л и е й запивая ее перье. «Про дело моего отца что-нибудь слышно?» — спросил я. «Особого продвижения незаметно. По крайней мере, в газетах об этом почти ничего. Если не считать казенных статей с соболезнованиями в разделах искусства. Следствие, видимо, зашло в тупик. К сожалению, с раскрываемостью преступлений у нашей полиции все хуже». п а д е м вместе с курсом акций. До того докатились, что пропавшего сына найти не могут. п я т н а д ц а т и л е т н е г о мальчишку. «Сбежавшего из дома с хулиганскими наклонностями и заскоками», добавил Осима. «А как с теми случаями, когда что-то с неба валилось?» Осима покачал головой. «Здесь тоже вроде затык. Пока больше ничего не падало. Разве что позавчера гром грянул. Так грохотало по высшему разряду. Значит... Все успокоилось. Похоже на то. Хотя, может быть, мы просто в оке тайфуна. Я кивнул и, взяв с блюда ракушку, вынул вилкой моллюска и съел. Пустую ракушку положил на специальную тарелку. Ну, как твоя любовь? Не прошла еще? Поинтересовался Осима. Я покачал головой. А как у вас, Осима-сан? Ты что имеешь в виду? Любовь? Я кивнул. Что за бестактный вопрос? То есть э, тебя интересуют любовные похождения извращенца-гомосексуалиста, скрашивающие его личную жизнь и бросающую вызов обществу?» Я кивнул. Осима тоже. «У меня есть партнер», — сказал он и с серьезным видом отправил в рот моллюска. «Такой страстью, как в операх Пучини, мы не горим». Как сказать? Э, соблюдаем дистанцию. Встречаемся нечасто, но, как мне кажется, очень хорошо понимаем друг друга. Понимаете? Гайден, когда музыку сочинял, всегда надевал роскошный парик. Даже пудрой его посыпал. Я с удивлением посмотрел на о с ь м мог... у Гайден? Без этого у него ничего хорошего не получалось. Почему же? Не знаю. Это проблема г а й д н а и его парика. Другим людям этого не понять и не объяснить. Я кивнул. л о с и м с а н а когда вы один, вы думаете об этом человеке? Вам бывает тяжело?» «Само собой бывает. Временами. Особенно в то время года, когда на небе луна кажется голубой. Особенно, когда птицы улетают на юг. Особенно... А почему само собой?» — спросил я. «Потому что, когда кого-то любишь...» и щ и ч то, чего тебе не достает. Поэтому, когда думаешь о любимом человеке, всегда тяжело, так или иначе. Будто входишь в до боли родную комнату, в которой очень давно не был. Это же естественно. Ты не первый открыл это чувство, так что патента не получишь. Не выпуская вилки из рук, я поднял на него взгляд. В старую родную комнату, которая далеко-далеко. Вот-вот. — сказал Осим и ткнул вилкой в воздух. Хотя это, конечно, метафора.